Учитель в роли слушателя. Из моего окна в гостиной неподвижный кедр на фоне неба выглядит как на гравировке. В сумерках темные ветви прорисовываются на фоне чернильного неба. В нижней части этой картины видна белоснежная фигура Лили. Ветер стих, и она осмеливается выйти. Кедр больше не пугает. На его верхних ветках Примостились певчие птицы. Сегодня их концерт окончен, но завтра с рассветом начнется новый. Когда я начала писать книгу об умении слушать, поймала себя на том, что стала включаться в малейшие звуки окружающей среды. Птицы поют громко, звук ветра кажется отчетливее. Сегодня вечером в доме тихо единственный звук — не кухонных часов. И тут Лили лает. Резкий, острый, повторяющийся звук. Меня беспокоит, что он раздражает соседей. Я стучу в окно и, нараспев, говорю. «Лили, лосось, вкусняшка!» Она игнорирует меня, и я сдаюсь. Буквально смиряюсь. Однозначно здесь нужно смирение. Лили прекращает лай и заходит за обещанным угощением. Я отрываю ей кусочек гравлакса и запираю собачью дверцу. Расстроенная Лили забирается на диванчик и испускает ряд завывающих трелей. Она бы предпочла выйти наружу и от души полаять, но я говорю ей «Успокойся, Лили», и она успокаивается. В доме снова воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем кухонных часов. Я недавно вернулась из преподавательской командировки, и дома мне одиноко. Я звоню подруге Лори, чтобы она составила мне компанию сквозь расстояние. Она живет в Чикаго, где раньше проживала я. Многие люди не слушают с намерением понять. Они слушают с намерением ответить. Стивен Кови. «Привет!» — голос Лоры звучит приветливый и энергичный. «Как дела?» — интересуется она. «Ты расстроена?» «Знать, что лгать бессмысленно, я отвечаю. Расстроена. Дела средней паршивости». «Средней паршивости?» — спрашивает Лора. «Что можно сделать, чтобы ты почувствовала себя лучше?» «Поговори со мной, это поможет», — отвечаю я. «Это всегда помогает. Это правда. Я всегда рада Лоре». Голос в трубке такой милый. Милый, как и она сама. Высокая, изящная, вечно грациозная блондинка. В свою очередь, она благодарит меня за преданность. Ну, спасибо. В голосе Лоры звучит улыбка. Я думаю, это потому, что ты слушаешь. Внимательно слушаешь, говорю я ей. Мы друзья уже четверть века, отвечает Лора. Когда долго дружишь с человеком, Научаешься слышать скрытое за словами. Замечаешь нюансы интонации, настроения, чувств. Я умею слышать скрытое за словами. Именно это ты подразумеваешь под «реально слушать». Ты действуешь успокаивающе, возможно, благодаря многолетнему опыту преподавания. Если мы можем поделиться своей историей с кем-то, кто проявит эмпатию и понимание, от неприятностей следа не останется. Бренне Браун «35 лет, — говорит Лора, — слушать было крайне важно, ведь именно это давало возможность понять, что происходит с учениками. Умение слушать позволяло уловить самую суть сказанного. Я включалась в интонацию. Что с ними? Не выспались, устали, попали в неприятности. Случилась ли дома какая-то драма, например, ссора с подругой? Слушая, я получаю развернутую картину». Лора делает паузу и мягко вздыхает. Она скучает по преподаванию. Было очень важно слушать их вопросы. У меня в голове всегда был план урока, но вопросы могли направить его немного в иное русло. Любопытство учеников было подобно ручью, впадающему в реку основного урока. И этот ручеек информации представлял для них особый интерес. Я следовала их знакам раз за разом, слова, интонации, выражения лиц. Я отдавала им все свое внимание. Я ощущала, что выключиться будет нечестно, поэтому была с ними от и до, что всегда было трудно. Лора глубоко вздыхает и отвечает. «Возможно. Если случался конфликт, я пыталась добраться до самой его сути. Слушая истории детей, я мало-помалу становилась ближе им, Любила их все больше. Неправильно было бы слушать в полуха. Я дарила им все свое внимание. Именно это я чувствую, когда ты меня слушаешь, восклицаю я. Ну, я, похоже, совершенствую свои навыки, скромно отвечает Лора. Но я никогда не говорила много, всегда больше наблюдала или слушала. Да, я всегда была слушателем. Но нужно терпение, чтобы слушать. Ты сосредоточиваешься на другом человеке, а затем в ответ выходишь на передний план. Иногда это требует недюжинного внимания. Человек может рассказывать долго, сложно и чрезмерно подробно. У меня были разные ученики: от одаренных детсадовцев до подростков инвалидов 13 лет. Я вечно училась. Своих учеников я узнавала благодаря тому, что слушала их. Каждый ученик уникален. Интересы, увлечения. Я в восторге от того, как ты рассказываешь о своей работе. Ты говоришь с такой страстью, говорю я ей. Найти свою страсть несложно, уверяет Лора. Нужно всего-то сконцентрироваться. Концентрация — ключ к умению слушать. Попробуйте сделать. Внимательно выслушайте друга. Узнайте, чем он увлекается и сделайте ему комплимент по этому поводу.